1920 года почти вся Приморская область, за исключением Южной части, была очищена от белогвардейцев и японцев. Почетную роль в этом сыграл бронепоезд Полярный 1469 под командой Никиты Вершинина. И по настоящее время стоит он всегда приготовленный и защите СССР. Вы слушаете радиоспектакль «Бронепоезд 1469». Устало упиралось море. Влажный, как пена, ветер пахнущий рыбой трепал волосы. В бухте, как цветы тканые носицы, Пестрели серо-лиловые корабли, белоголовые китайские шхуны, лодки рыбаков. Похоже, было Владивосток, огромный приморский город, Жил своей привычной жизнью, но уже томительная тоска наложила язвы на лица людей, на дома, даже на море. то окна. Машенька, там море и виден довольно большой кусок крепости. Русское море и корабли интервентов. В городе очень тревожно, Илья. Опять расклеены афиши. Всюду обещают огромные деньги за тебя. Не волнуйся, Маша обойдет. Опять дущ Каждый час ареста жду. Пошла булки покупать я против нашего дома. Японец с корзинкой бумажных цветов. Одет словно не бумажные цветы, а шов продает. Значит, шпик. Ну, ну, ну, ну. Что ты, Маша? Шпиков много ось не поймают. Ты не волнуйся, Машенька. Товарищи, правый, Илья. После твоего побега из тюрьмы нельзя оставаться в городе. Ты должен уйти в тайгу. Нет. Я держу себя, Илья. Ну ты знаешь, физически или не могу. Что ты, что ты, Маша, Маша, перестань. Боже, мой, это за тобой. Ничего, ничего. Это Семёнов. Он всегда шикарно ездит и изображает этого гуляка. Пойди, открой ему и согрели-ка нам чайничек. Здрасте. Здрасте, Витя Герасимович. Садитесь, товарищ Семенов. Ну, рассказывайте, что нового в городе? За вашу голову уже обещают не 30 А 250 тысяч. Угу. поднимается в цене. Значит, наше дело растет. Это наши. А, пойду открою. Угу. Ох, и дождь клеще Да, Да. <клес> Дождище. Семенов, у вас арестов нет? Троих взяли. Ты уж, пекливану об этом не говори. Зачем расстраивать? Ну, само собой. Товарищи, товарищи, вот сюда одежду вешайте, вот сюда. Хорошо бы на японца-то прокламацию пустить, чтобы ему сердце а. насквозь прожечь. А, а где ее печатать? А типография штаба округа зачем? А. Там же существует ячейка. Товарищи, проходите, проходите. Времени у нас в обрез. Что там столбились? Здравствуйте. Прошу, здравствуйте. пора начинать. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. здравствуйте. здравствуйте. здравствуйте. Ну, <клышлен> <клышлен> прошу слова. Пожалуйста, товарищ Зногов. Ставлю вопрос. Товарищу Пеклеванову нельзя оставаться в городе ни одного лишнего часа. По имеющимся у меня сведениям, белогвардейская контрразведка напала на ваш след, Илья Герасимович. Что же вы предлагаете, Зногов? Ну, ну давайте прервем заседание Ревкома, присадим на дорожку, запакуем присадка Ревкома в чемодан и унесем. Так, что ли? А ты зря шутки шутишь, Илья Герасимович. Заседание проведем, коли ты собрал всех. А потом верный путь тебе в тайгу. Надежные люди есть. Вот, ну, вот, вот вы... что, друзья мои, оставим-ка это. Есть вопросы посерьезнее. Вам известно, что японцы объявили о сохранении имени нейтралитета? Может, теперь на свои острова уберутся? Не будем же мы ждать, когда они туда уберутся. Власть должна быть в наших руках. Тогда они скорее уйдут. Так это что же? Восстание? Да. По постановлению Совета Народных Комиссаров Сибири восстание назначено на 12 часов дня 16 сентября 1919 года. Начальный пункт восстания казармы артиллерийского дивизиона по сигналу. А, товарищи, выступление преждевременно. Нет, нет. Ну... Надо подождать. Дождали. Достаточно. Семеновна. Вы не считаетесь моментом. Ну Давайте спокойно все обсудим. Прежде всего, за что мы воюем? Мы воюем за мир. Это демагогия, товарищ Знобов. А почему же, позвольте узнать, мир всем, кто трудится? Пахарю, как вершине, рабочему, как вот Знобов. Но мир, великий мир труда и социализма придет через большие битвы. Наука, как побеждать интервентов, помещиков и буржуазию, очень трудная наука. Товарищи, преждевременное восстание. Опасная штука. А безопасных восстаний вообще не бывает. Илья Герасимович, Миханцев сообщил мне, что артиллерийские склады пусты. Снарядов в городе нет. Как нет? Вот это да. Сведения точные? Да, точно. Генерал Сахаров увез все снаряды в ТЭБ. Снарядов нет. Снарядов. Ну, ладно. Немаловажный вопрос, товарищи. Я бы сказал, самый главный вопрос о партизанах. Крестьяне действуют разрозненно, малыми группами. Надо соединять их в армию, дисциплинированную, стойкую. Соединив их, выйдем на железнодорожную линию и перережем ее. Интервенты плынут назад, а тут их встретит восстание в городе. А объединить партизан нужно под командой Вершинина. Никита Егорыч из всех мужицких голов, голова головейшая, правда, вершинин Туча. Куда ветер, туда и он с Куда мужики, туда и Вершинин. Самое чудо из чудес, товарищи, русский народ. Ну, возьмем хотя бы того же Вершинина. Давно ли это был простой рыбак, пахот, охотник? Да. Так, теперь мы должны подсчитать свои силы. Прежде всего, поднимем деповских рабочих. А потом к грузчикам. Да. А потом к порту и крепости. Атака. назначенный час восстания на трамваях со всех концов города появляются рабочие и присоединившиеся к ним солдаты. Перерезают телеграфные провода... И захватывают учреждения. Иллерия сейчас не сорвется. Не должно. Не имеем права. В дальнейшем ревком будет руководить операцией. Это правильно, что сначала в порт. Конечно, О, там люди ненадежны. Да, и вот что, товарищ Снобов. Вам нужно отправиться к Вершинину. Не. Да вам. Познакомите его с нашим планом и вернетесь. Убедите его, чтобы вышел на линию железной дороги, перерезал ее и отбил снаряды у генерала Сахарова. Снаряды нам нужны. Снаряды объяростил народ. Зверствуют каратели. Села жгут, никого не щадят, ни стариков, ни детей. А вы снова вообще настаиваете, чтобы я скрылся в тайге? Ну, я, герой. Интервенты будут убивать в деревне и городе беззащитных детей и женщин, а я буду отсиживаться в тайге? Так и я... Интервенты будут захватывать Россию, уничтожать ее народ, сжигать ее великую культуру, а я буду отдыхать в тайге? Нет. Надо скорее готовить восстание. Поголовное восстание. Таково, я полагаю, будет последнее решение... W komu? Kto za? Proszę o pełne drugi. Сезаны шли а Родная земля Сладко прижимала своих сынов Лес был как море И море как лес Только лес чуть темнее Почти синий От колес телег Отлетала последняя пыль и последний теготь родных мест. Темной ночью, в верстах в 30 от Кудринской заводи, в селе, сожженном карателями, стоял Никита Егорович Вершинин, окруженный крестьянами, выбранными от разных сел. От всех, Никиты собрались. от всех. Давай, давай вершине начинать. От вас, старики, ждем совета, а от вас молодежь силу. Совета Силы. Да. Надо поварить. Ну что ж, ну что ж, мужики, помогайте. Надо Россию спасать. Надо. Надо, надо. Надо, надо. Ох, надо. надо, надо. А может по бойчей ответите? Да ведь ответили, Никита Егор, чего ты? Кто тут Сосновский? Мы, ну, Никита Егоров. Сосновцев здесь много. Ну, да. Чего это он Я достал? Мужики, мужики, Сосновской области, как раз возле Кудринской заводы. Сказывают, начальство отрезало генералу Сахарову тысяч десятин земли. Сказывают, тоже он на эту нарезанную ему землю войско привел. Верно? Верно? Солдат полно. Войска много. Высок хороший. Об не принести войска! наша земля жирная от того, к небаре Мужики, мужики. Вот. Вот дал мне товарищ Беклеванов землемерную карту всех властей и вашей тоже. А вот стоит тут Миша, студент. Привел я его к себе из города в отряд, и будет он теперь, значит, землемером. Да я в горном институте учился, Никита Егорович. Да гора, не гора, не земля. Земля только что по тверже пашню. Гору умеешь нее, А с чего ж пашню не намерить И не разделить. А разве а? нам пора делить землю? А вот, ну Миша, посвяти. Вот у меня в руках фотографии. Узнаете? Короче, как не узнать. Генерал Псов. О, зверя. Вот, вот верно. Ему отрезано на карте земли столько, что мы его землю брови закроем его портретом. А <свист> как? Куда видишь? Приблизительно, Никита его А говоришь, не зная землемерства. <свист> Кто тут? Мелко написать не пойму. Министр земледелия Приморского правительства... Это промышленник Пимен. вот. Пимена. Вот. Именно. Закрывай его земли. Вот. Дальше. Кто на этой карте? Атаман Малашин на этой. Закрывай. Это кто, мужики? Узнаете? Купец Поляев Григорьев. Вот. Валяев. Накрывай. Ага. Это... Кулакаба! Отсюда. Я его сынка Ивана Аристарча было время ремнем Верно. А, а, а теперь он прапорщик, ага. его благородия. Накрывай. Ага. Вот, мужики, вся земля поделена. Либо отдана на кулаку, либо купцу, либо казачьим атаванам, либо генералам. Да еще об антирвентах не забывайте. Им тоже немало надо. Вот для них-то вы и будете отрабатывать эти земли. Это что? Идет на землю! Вратцы! Как жизнь! На Что, же делать? мужики? пусти ка меня! ты? <реклама> <реклама> тебе, Земли! ты? волости? ка Никита Егорович. Миш, где у нас Мутьевская волость? Нет ее, Никита Егорович. Как ты? Ну-ка куда Видишь?